Страница 810, письмо 316 Николаю Николаевичу Страхову, 1877 год, сентября 22-23, Ясная Поляна. Не отвечал вам на два последних письма, дорогой Николай Николаевич, примечание первое. Вы придумываете предлоги, извиняться передо мной, а я во всяком письме не знаю, за что начать вас благодарить, и не благодарю ни за что, потому что иначе все письмо наполнилось бы одними благодарностями. «И за ваш скучный, наверное, для вас труд издания, и за то необыкновенное внимание, которое вы прилагаете к нему, и за резюме суждений журналов о Карениной, которых читать я бы не желал, но знать которые мне очень приятно». Примечание второе. «Вероятно, из русского мира вырезок газеты с суждением о восьмой части мне был прислан без письма кем-то». За ваше предложение прибавить слова к поправке я очень благодарен, но если можно, велите мне прислать. Я посмотрю. Примечание третье. Если бы вашими устами мед пить. Вы поняли из моего письма, что я за работой. Нет. Я хочусь и собираюсь, но и не сажусь за стол, иначе как только, чтобы писать письма». Книгу Янсона, пожалуйста, пришлите. Примечание четвертое. Да, если попадется книги пословиц Снегирева и Даля и Ина Парфения, не забудьте. Примечание пятое. Еще забыл вас поблагодарить за самое важное для меня сообщение впечатления, произведенного на вашего приятеля Шестакова восьмую частью. Примечание шестое. Вы не можете себе представить, как нехорошо вы все можете себе представить, того хорошего, радостного чувства, которое это известие произвело на меня. Был еще один такой же молодой человек, с которым я виделся. Пишите мне по-прежнему в тулу, а то осенью я хожу на охоту и не бываю на козловке. Я чувствую себя нынче в скверном духе и пишу дурно, и боюсь, что холодно, а мне всегда бы хотелось выражаться так, как я чувствую к вам, всегда с уважительной нежностью». Примечание. Первое. Известно только одно письмо от 8 сентября. Второе. В своем письме Страхов кратко излагал содержание ряда журнальных статей о бани Карениной. Третье. Страхов предлагал восстановить слова Анны «Где я? Что я делаю? Зачем?». Последняя редакция самой сцены смерти писал он «Так суха, что страх». Я, впрочем, думаю, что едва ли удобно предлагать читателям новую редакцию, когда все черты до единой уже врезались в их памяти. Прошу вас, посмотрите, еще не оставите ли вторую, то есть журнальную редакцию. Толстой согласился с предложением Страхова. Четвертое. Ю. Э. Янсон Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. Санкт-Петербург, 1877 год. Ее рекомендовал Льву Толстому Николай Страхов. Пятое. И.М. Снегирев. Русские в своих пословицах. Москва, 1831 год. Даль. Пословица русского народа. Москва, 1862. Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле, Постриженника, Святые горы... Афонские инока Парфения. Москва, 1855 год. И шестое примечание. Страхов передал Толстому мнение Шестакова, который пришел в восторг не столько от романтической стороны, сколько от философии автора Анны Карениной. Конец примечаний.